рядовой грубер. Этой ночью Оренберг спал плохо. Ему снился карточный стол, за которым он сидел босой и прятал под стул ноги, а Рейбниц и стоящие за его спиной офицеры смеялись над ним. А по пути на службу пришла мысль, что вчерашний поступок может привести к серьезному взысканию и возможность получить майорские петлицы оттянется еще на неопределенное время. Настроение было испорчено окончательно. Придя на службу, он отдал приказ капралу вывести роту на плац, а сам закрылся у себя в кабинете. Ему хотелось тишины. В такие моменты он любил мысленно беседовать с портретом императора, который висел у него на стене. Он задавал ему излюбленные вопросы: "Что он делает в этой дыре. Он же один из лучших, а лучшие должны быть возле его величества?" Император отвечал ему: придет час, и он обязательно будет при дворе". Как раз во время этого занятия В дверь постучали. Оторвав тяжелый взгляд от портрета Франца Иосифа, Осифа, Аренберг грубо крикнул: «Войдите!». Дверь открылась, и в кабинет вошел солдат с рюкзаком за спиной, в руке он держал шинель. "Господин Хауптман, докладывал рядовой, «инфантерист Лукас Грубер, прибыл вооружину вам роту для дальнейшего прохождения службы, отправлен к вам по приказанию обер-лейтенанта Ревницэ". Довольная улыбка расплылась по лицу Аренберга. Все негативные мысли, которые мучили его, рассеялись, как утренний туман. Присаживайтесь, указал он на стул солдату. "Спасибо, господин Хаупман", отвечал Грубер, продолжая стоять по стойке смирно. "Я постою. В моей роте нет просьб, рядовой Грубер. Есть только приказы. Если я сказал вам сесть, расценивайте это как приказ. Привыкайте к новым порядкам. Я дважды не повторяю." Грубер снял рюкзак, положил на него шинель и сел на стул, выпрямив спину. Вот что, Грубер начал Аренберг. «Обер-лейтенант Ревневс рекомендовал мне вас как хорошего сапожника, даже мастера. Я видел вашу работу, отличные сапоги, но мне нужны еще лучше. Сможете сшить еще лучше? Можно попробовать», – думая о чем то о своем, – произнес Грубер. Но для этого Нужны другие материалы и больше времени. Можно сшить из мягкой козьей кожи, шевровые, без скрипа. Внутри голенище обшить белым. А такую кожу не так-то просто найти. Понадобится разрешение на свободное перемещение, чтобы я мог посетить все ближайшие рынки. Разрешение я дам и время предоставлю. Кожу ищите с запасом. Голенище должно быть до колена. Но такие же только в кавалерии носят, а мы пехота. Это уже не ваша забота. Сделайте хорошо, получите отпуск. Дома-то поди ждут. Аренберг знал, на что надавить. Так что старайтесь, солдат. Идите, определяйтесь, а я пока разрешение на свободное перемещение выпишу.